Считается, что доля обер офицера не в пример легче и приятнее унтерской. Во всяком случае, раньше Дмитрий именно так и думал, но действительность, как водится, оказалась куда более прозаичной. Благородием его величали и раньше, а вот обязанностей меньше не стало – Дело в том, что митральезы системы Барановского-Будищева имели достаточно сложные и капризные механизмы, и во всем Закаспийском крае, а может быть и во всей России, никто не разбирался в них лучше своего изобретателя. Более того, никто толком не знал, как их применять на поле боя, хотя о последнем мало кто догадывался. В общем, когда батарея снова собралась вместе в БАМИ, выяснилось, что личный состав и в особенности Унтера следили за пулеметами весьма условно. Чистка проводилась без должного энтузиазма и вообще расчеты, оказавшиеся вдалеке от своего любимого кондуктора, нюх потеряли. Сложившаяся ситуация была сочтена совершенно нетерпимой, и новоиспеченный прапорщик Рыкая Акилютая Тигра взялся за ее исправление. Ежедневная чистка, смазка и последующая проверка стали обязательным ритуалом. За ним следовали индивидуальные занятия с наводчиками, потом стрельбы, После них тактические занятия, затем наступала ночь, и все валились с ног от усталости, чтобы утром снова взяться за дело. Особенно доставалось тачаночникам. Никто доподлинно не знал, где и как Будищеву удалось раздобыть пару ресортных пролеток, но именно на них он установил две картечницы на треногах. таким образом получились две высокомобильные огневые точки вполне могущие следовать в походе и бою за кавалерией и в случае надобности поддержать их атаку или наоборот отразить внезапное нападение происхождение названия татчанка тоже было неясным но оно неожиданно всем понравилось И скоро вошло в обиход, точно так же, как и понятный даже самому неграмотному солдату термин «пулемет» стал вытеснять тяжеловесную заморскую митральезу. После недолгих тренировок Будищев продемонстрировал их работу Скобелеву. Обычно белый генерал передвигался окруженной лишь маленькой свитой, состоящей из пары ординарцев, однако на испытания неожиданно заявился вместе со всем штабом. Более того, среди штаб-офицерских мундиров, увешанных орденами и аксельбантами, мелькало два женских платья. Как оказалось, обе сестры милосердия сочли возможным украсить своим присутствием предстоящее действо. Причем дамы, к удивлению Дмитрия, были верхом на двух латных кобылках местной породы, Впрочем, разглядывать наряды и выезд барышень у него не было времени. «Начинайте!» – махнул рукой Михаил дмитрич «Трогай!» – велел возницы прапорщик, и тот послушно взмахнул кнутом. Влекомая четверкой лошадей, запряженных по-тавричански, пролетка вихрем вылетела на невысокий пригорок И не успела она еще толком остановиться, как с нее хлестко ударила короткая очередь. Горсть тяжелых свинцовых пуль, угодив в мишени, буквально распотрошила их, а тачанка уже мчалась дальше к новой цели. Лихой возница по пути несколько раз разворачивал свой экипаж, демонстрируя маневренность да так, что Будищев едва не вылетел на одном из особенно крутых пироэтов. Ускорял и замедлял бег за пряжки, показывая слаженность работы коней. Потом резко останавливался, и в очередную мишень летела новая порция пуль. Последние были изготовлены из тростника в виде ростовых фигур и одеты в драные халаты и шапки, отчего выглядели очень реалистично. Сначала зрители смотрели на цирк качества новоиспеченного прапорщика с легким пренебрежением, но затем оживились и всякий раз, когда Дмитрию удавалось попасть в очередное чучело, разражались приветственными криками. Наконец, все цели были поражены, и четверка взмуленных лошадей остановилась перед генералом и его свитой. «Ваше превосходительство!» – доложил изобретатель, отдавая честь. «Все мишени уничтожены!» «Да уже вижу!» – усмехнулся Скобелев. «Ничего не скажешь, лихо!» «Вам бы у Ченезелли выступать!» – презрительно выдал кто-то из штабных, но под строгим взглядом генерала стушевался и замолк. будище уже этот возглас и вовсе проигнорировал. продолжая преданно есть глазами начальства. «А что скажете вы, мадмуазель?» – обернулся в сторону сестер милосердия командующий. «Вам понравилось?» Несмотря на то, что в явно был адресован баронессе Штиглиц, отвечать бросилась сутолмина. «Очень ваше превосходительство!» прощебетала она тонким и беззащитным голоском, что способен поразить даже самое черствое мужское сердце. «Эти ужасные тыкинцы так и валились с ног от стрельбы Масье Будищева! А они что, уже не живые?» Ответом на этот наивный вопрос был всеобщий хохот присутствующих офицеров. Причем, если находившиеся рядом с барышнями старались хоть как-то сдерживаться, то остальные едва не перепугали лошадей своим ржанием. Сам Скобелев, впрочем, сумел удержаться от смеха, едва заметно ухмыльнувшись в свои роскошные бакенбарды. Дмитрий тоже хоронил молчание. «Хорошо, мне нравится ваше усовершенствование», решил генерал и натянул было поводья, Но потом остановился и, наклонившись в сторону будищего, негромко поинтересовался. «А где вы раздобыли пролетки?» «Нашел, ваше превосходительство!» — доложил в ответ прапорщика, сделав самые честные глаза, какие только смог. «Надеюсь, интенданты не придут ко мне за жалобой?» — хмыкнул в ответ командующий, правильно истолковав взгляд своего подчиненного. «Не должны! Пожал плечами рационализатор, но пришпоривший коня генерал его уже не слышал. Следом за Скобелевым устремилась и вся его свита, оставив пулеметный расчет или вернее экипаж тачанки одних, точнее почти одних, поскольку мадмуазель Штиглиц неожиданно пожелала задержаться. «У меня не было случая поздравить вас с производством», немного отстраненно сказала она, успокаивая свою лошадку, явно желающую ускакать вместе со всей кавалькадой. «Благодарю», изобразил нечто вроде поклона Дмитрий. «Вы совсем перестали нас навещать», продолжала Люсия все тем же тоном, «а в последний раз ушли так быстро, что не нашли время даже поздороваться». «Виноват!» – развел руками прапорщик и, желая перевести разговор на менее щекотливую тему, сказал. «У вас прекрасная лошадь! Вам нравится?» «Очень!» «Это подарок Мервского Сердара, дедушки нашего Карима. Он пожелал вознаградить нас за заботу о его внуке. Седла по нашей просьбе изготовили здешние мастера, а амазонки мы с Катей сами. «Шикарно смотритесь!» Искренне похвалил Будищев. «Благодарю», – благосклонно кивнула баронесса. «Миледи, так я ее назвала, и впрямь очень славная. Я прежде не очень любила верховую езду, но теперь от нее в полном восторге. А я держусь в седле, как собака на заборе», – неожиданно даже для себя самого признался Дмитрий. «Не то что казаки, но даже мои матросы иногда смеются». «Очень жаль», – вздохнула барышня. Лицо ее было почти скрыто вуалью, но Будищев почему-то был уверен, что она в досаде поджала губы. «Но, быть может, вы все же найдете время, чтобы навестить нас в госпитале?» «Постараюсь», – ляпнул в ответ моряк. «Всего доброго!» Еще более сухим и отстраненным тоном попрощалась мадмуазель Штиблиц и вихрем помчалось догонять генеральскую свиту. Все время, пока они говорили, Егорыч, коренастый старослужащий солдат из артиллерийских ездовых, исправно делал вид, что его рядом нет. Но когда баронесса ускакала громко, хмыкнул, сокрушенно покачав головой при этом. «Ты чего?» – удивился Дмитрий. «Да как тебе сказать, господин прапорщик? Ты, хаша, и выбился в благородие, а все такой же дурень!» «Чего?» «Я говорю, лошадки наши подустали, надо бы отдохнуть!» «И я так и понял. Чего ж тут непонятного?» «Конечно, понятно, что ян-то вот кобылка, что ускакала так и хочет, чтобы ее объездили!» «Егорыч, блин!» «Разозлился офицер! Ты хоть знаешь, чья это дочь? Евина, ваше благородие! Пфу на тебя!» В тот же день, примерно около четырех часов пополудни, когда Зной уже спал, но до вечера все еще было далеко, Будищев направился в госпиталь. Официально навестить все еще болеющего Шматова, а на самом деле извиниться перед барышнями за проявленную невнимательность – ибо в прошлый раз и впрямь получилось как то нехорошо найти цветы в забытом богом и людьми бами не было никакой возможности впрочем может оно и к лучшему потому как люсия или что еще более вероятно катя при виде букета могли запросто вообразить себе невесть что так что в качестве презента прапорщик приобрел у маркетанта коробку английского печенья и бутылку вина Насчет последнего, правда, были некоторые сомнения. «Точно не Бутер», – подозрительно посмотрел он на гордого сына армянского народа. «Дмитрий Джан, я тебя когда-нибудь обманывал», – сделал оскорбленное лицо торговец, но, нарвавшись на выразительный взгляд, моряка немного смутился. «Напомнить?» «Слушай, дорогой, зачем так говоришь? Карапет для тебя все сделает, все достанет. «А шо ты так говорил?» «Вах, зачем ты вспомнил про этого облезлого ишака? В тот раз, кстати, это его вино было. Зачем я только его товар согласился взять?» «А в этот раз чье?» «Мамой клянусь, настоящая марсала!» «Точно!» «Слушай, не хочешь брать, не бери. Такое вино долго не залежится, его больше ни у кого нет». «Ладно», — махнул рукой прапорщик и, прихватив сверток с подарками, отправился дальше. Оказалось, в госпитале он появился как нельзя вовремя. Доктор Студицкий и находившиеся под его опекой сестры Милосердия собирались отобедать. Для этого был уже накрыт круглый стол под полотняным навесом, а чуть поодаль тщедушный санитар колдовал над полуведерным самоваром. «Добрый день!» – почтительно поздоровался Будищев, снимая кепи. «Проходите, садитесь!» – радушно отозвался врач. будете чай?» – «С удовольствием!» «Если, конечно, барышни не против!» «Ну что вы, Дмитрий Николаевич!» – защебетала мадмуазель Сутолмина. «Мы всегда рады видеть вас. Правда, Люси?» «Разумеется», — немного холодно отозвалась баронесса. «Мы очень рады, что вы нашли время нас навестить. Или вы на самом деле собирались проведать кого-то другого?» «Нет-нет», — немного смешался прапорщик, выкладывая на стол свой сверток. «Ах, какая прелесть!» Обрадованно воскликнула Катя, увидев жестяную коробку. «Нам с Люси ужасно нравится это печенье!» «А это что?» – взялся за бутылку Студицкий. «Марсала в наших краях, однако!» «Это тоже вам!» «А я уж думала, что вы принесли ее своему деньщику!» Все так же равнодушно заметила мадемуазель Штиглиц. «У моего федя от вина изжога!» – усмехнулся Будищев. «Кстати, как он там?» «Все в порядке с вашим Шматовым», – поспешил успокоить посетителя врач. «Через неделю танцевать сможет». «Ну, вот и славно». «Не прикажете ли подавать, Владимир Андреевич?» – спросил санитар в чистом переднике, очевидно исполнявший обязанности официанта. «Погоди еще немного, Тихон. Слушаюсь». «Вы еще кого-то ждете?» – удивился Дмитрий, но доктор не успел ему ответить. «А вот и я!» – появился перед ними в полном великолепии кавказской формы подполковник Мамацев. На его наряде следует остановиться подробнее. Бравый артиллерист красовался в длиннополой белой чухе, или, как ее обычно называют в России, черкесский с серебряными газырями. Узкий пояс подчеркивал стройность стана, а богато изукрашенные кинжалы-шашка в купе с орденами придавали своему обладателю торжественный вид. Идущий следом за офицером Денщик тащил целую корзину с угощениями. «Здравия желаю, господин полковник!» — вытянулся прапорщик. «Будищев, а что вы здесь делаете?» – нахмурился мамацев «Дмитрий Николаевич – мой гость!» – поспешил вмешаться доктор. «Гость в дом, радость в дом!» – расплылся в фальшивой улыбке подполковник, но затем, улучшив минутку, вкратчиво поинтересовался у подчиненного. «А что, в морской батареи совсем заняться нечем?» «Так подавать!» С надеждой в голосе спросил санитар. «Подавай, Тихон!» – кивнул начальник госпиталя. За столом диспозиция прояснилась. Бравый подполковник устроился рядом с мадмуазель Сутолминой и на протяжении всего обеда настойчиво опекал ее. Екатерина Михайловна принимала его ухаживание более чем благосклонно, но при этом вела себя с большим достоинством – Перестала жеманиться и бросать кокетовые взгляды по сторонам, глупо хихикать и вообще вела себя паенькой Студицкий занял место между двумя барышнями, а Будищев таким образом оказался между Люсией и Каримом, шестым участником их трапезы. Как выяснилось, молодой человек успел вполне освоиться и чувствовал себя в обществе, как рыба в воде. Слава богу, никаких заумных приборов, вроде вилки для рыбы или щипчиков для омаров, на столе не оказалось, иначе бы Дмитрий непременно опозорился перед барышнями. Впрочем, особых разносолов тоже не наблюдалось. Просто утомившийся уже от ожидания Тихон брякнул на столешницу большую супницу и, утерев со счастливым видом рукавом гимнастической рубахи, лоб спросил «Кому влить?». Внутри посудины неожиданно оказался вполне приличный суп харчо, не слишком густой, в меру острый, с кусочками хорошо разваренного мяса. Даже мамацев обычно не упускавший случая заметить, что настоящие харчо, шашлыки и прочие хачапури бывают только в Грузии, на сей раз обошелся без кулинарного шовинизма. За супом последовал шашлык под вино. Все застолья мужчины старательно развлекали своих соседок. мамацев провозглашал витиеватые тосты за их красоту, Студицкий рассказывал смешные случаи своей студенческой жизни, и только Карим с Будищевым отмалчивались, первый по незнанию русского языка, а второй старался держать язык за зубами, чтобы не брякнуть чего-нибудь неприличного. «А отчего вы ничего не рассказываете, Дмитрий Николаевич?» Обратила внимание на его скромность Сутолмина. «Неужели жизнь охотников так скучна?» «Вовсе нет, любезная Екатерина Михайловна», замялся прапорщик, «просто наши поиски полны подробностей, не предназначенных для дамских ушей», пришел ему на помощь доктор. «Именно так», с облегчением согласился моряк. «Эки вы Бука!» – надула губки барышня. «Неужели у вас нет никаких развлечений, не связанных с кровопролитием?» «Я полагаю, речь идет о чем-то другом», – ровным голосом заметила молчавшая до сих пор Люсия. «Согласитесь, сестер милосердия трудно испугать видом крови и человеческих страданий». «Вы настоящие героини!» Поспешил вмешаться подполковник на перстницы афины палады «Скорее уж, Асклепия!» – улыбнулся Студицкий, но его мало кто услышал. «Вы держитесь в седле, как настоящие амазонки!» – продолжал расточать комплименты галантный сын грузинского народа, при этом красивый, как цветы, выросшие под жарким солнцем Кавказа. полно дмитрий осипович зародилась катя вы нас смущаете вах разве я сказал хоть слово неправды господа горячо воскликнул мамацев призывая в свидетели всех присутствующих мужчины поспешили согласиться с ним и даже ничего не понимающий крим важно кивнул и что то буркнул на своем гортанном языке «Но, может быть, вы расскажете что-то про обычную охоту?» Продолжала гнуть свою линию с утолмина. «Помнится, вы привозили нам мясо кабана и антилопы, или вы купили его у маркетантов?» «Нет, любезная Екатерина Михайловна», смеясь вместе со всеми, возразил доктор. «Господин Будищев – прекрасный стрелок и удачливый охотник». «Кстати, господа». «А почему бы нам не съездить на охоту?» – неожиданно предложил мамацев «И сами развеемся и развлечем наших прекрасных барышень. И я слышал от казаков, что окрестности Бами просто кишат дичью, но самому как-то не было случая убедиться». «В самом деле», – согласился Студицкий. «Я сам слышал, как войсковой старшина Верещагин давеча говорил, что его таманцы встретили целое стадо этих самых, как вы сказали, джейранов». «Мы согласны», — тут же воскликнула Катя, умоляюще смотря при этом на подругу, как бы опасаясь, что та захочет. «Почему бы и нет?» — пожала плечами баронесса. «В таком случае я прикажу тотчас седлать коней». Радостно воскликнул легкий на подъем начальник госпиталя. «В самом деле, почему бы нам немного не поохотиться?» «Будищев, вы с нами?» «Хорошо, но мне нужно заскочить к себе, чтобы взять лошадь и оружие». «Не стоит беспокоиться», – остановил его Студицкий. «В моем арсенале довольно ружей всех сортов, да и конюшня при госпитале не пустует. Давайте не будем терять времени». «У вас есть свой арсенал?» – удивился Будищев. «Да так!» – скромно улыбнулся врач. «Накопил кое-что за время странствий!» Как оказалось, странствия обогатили Владимира Андреевича на полдесятка стреляющих приспособлений самого различного калибра и фасона. Среди них были бельгийский дульнозарядный штуцер, «Ремингтон» с крановым затвором, переломная двустволка под шпилечный патрон, даже пара американских многозарядных винтовок, револьверный карабин «Кольта» и хорошо знакомый Дмитрию Винчестер 1874 года. Ёлки-палки! Не смог удержаться от восхищения прапорщик. Нравится? Очень! «Правда, есть один вопрос. И какой же?» «Просто непонятно, почему, несмотря на все это великолепие, вас понесло к бендесенам с одним револьвером. Во-первых, багаж задержался», – лучезарно улыбнулся в ответ Студицкий, «а во-вторых, не люблю таскать лишнюю тяжесть». «Ну-ну», – хмыкнул Будищев, подкидывая на руках Винчестер. и Если хозяин не против, я возьму это. Сделайте такое одолжение. Я же возьму, пожалуй, двустволку. Давно из нее не стрелял. А патроны найдутся? Кажется, где-то тут. А вы полагаете, придется много стрелять? Честно говоря, я вообще не уверен, что там попадется хоть какая-нибудь дичь. Так что придется развлекать наших сестер милосердия чем-то другим. Почему бы не стрельбой по мишеням? И то верно, согласился доктор, нашедший, наконец, картонную коробку с боеприпасами. Пары десятков вам хватит? Конечно, ухмыльнулся прапорщик, рассовывая по карманам содержимое коробки. Владимир Андреевич на секунду опешил от такого самоуправства, но возражать не стал. Тем более, что манеры моряка были ему хорошо известны. Выйдя из кибитки, они застали уже оседланных и готовых лошадей, чего никак нельзя было сказать о прочих участниках экспедиции. Первым со сборами справился мамацев Сопровождавший его денщик, мухой слетал в расположение и также быстро вернулся верхом, ведя в поводу каракового мерина подполковника с притороченными к седлу карабином и буркой, Дольше всех провозились барышни, которым пришлось переодеваться в Амазонке, но скоро явились и они почему-то в сопровождении улыбающегося как имени Никарима. «А этот куда?» – нахмурился Дмитрий, увидев, как юный туркмен вскакивает в седло. «Он будет сопровождать нас!» – безапелляционным тоном ответила Катя, вероятно, вообразив, что мальчик будет ее пожом. «Вообще-то этот молодой человек, если вы не в курсе, очень ценный заложник. И что с того? Ничего. Сейчас выйдет за пределы лагеря, и только мы его и видели. Остался непреклонным будищев». «Полно вам, Карим, очень милый мальчик, и никогда себе такого не позволит». «В самом деле, может, не стоит?» задумался Студицкий и вопросительно посмотрел на мамацева Подполковник остановился в нерешительности. С одной стороны, ему не хотелось навлечь на себя неудовольствием от Муазель Сутолминой, за которой он всерьез ухаживал. С другой, он здесь старший в чине и отвечать в случае чего придется именно ему. «Право, что за фантазии!» – звонко воскликнул Люсия, вскакивая в седло. Кругом наши войска и пустыня. Разве можно предположить в подобных обстоятельствах побег? И я тоже так думаю. Поспешил согласиться с барышнями Мамацев и недовольно посмотрел на прапорщика. Скобелев за такое шкуру спустит. Покачал головой Дмитрий, заметив, как злорадно блеснули глаза Карима. Но спорить больше не стал, тем более, что его внимание отвлек бегущий к ним шматов. «Дмитрий Николаевич!» – почти кричал запыхавшийся денщик. «Вы куда?» «Ты глянь, какой резвый!» – покачал головой Будищев. «Неужели выздоровел?» «С божьей помощью!» – кивнул запыхавшийся Федор. «А вы никак на охоту?» «Типа того. Я с вами!» «Извини, дружище, нет времени, хотя...» С этими словами Дмитрий наклонился к приятелю и что-то прошептал ему на ухо. Простецкая физиономия Шматова на мгновение застыла, как маска, после чего он с явной неохотой отступил. «Будищев, вы едете? Теперь-то я вас уж точно от них не отпущу!» — проворчал прапорщик, пришпоривая доставшуюся ему лошадь. Перед выездом из лагеря случилась небольшая заминка. Путь их маленькой кавалькаде преградил караул из недавно прибывших с Кавказа солдат, еще не знавших местных раскладов. — Осмелюсь спросить о цели путешествия, ваше высокоблагородие! Почти выкрикнул юный подпоручик, попытавшись придать себе как можно больше внушительности при виде подполковника. «Небольшая прогулка, милейшей С видом владетельного князя перед коммердинером отвечал ему мамацев. «Но лагерь запрещено покидать без конвоя!» Попытался остаться непреклонным молодой человек, но тут в дело вступила тяжелая артиллерия. «Господин капитан», – очаровательно улыбнувшись, обратилась к нему Екатерина Михайловна. «Дело в том, что моя лошадка немного застоялась, ей просто необходима маленькая прогулка. Вы же не станете возражать против такой малости». «Но я не капитан», – пролепетал совершенно обескураженный юноша. «Ах, простите меня, глупую!» – тут же повинилась барышня. «Я должна была догадаться, что такой бравый военный должен быть не менее, как майором, но я, к сожалению, совершенно не разбираюсь в эпалетах». «Ну что вы!» — окончательно смешался подпоручик, покраснев при этом, как вареный рак. «Но вы же не станете наказывать всех нас за мою оплошность». «Конечно же нет!» — горячо воскликнул раненый в самое сердце офицер, и кривая жертв, игравшая роль шлагбаума, поползла вверх. Получив разрешение, их маленький отряд чинно продефилировал мимо, причем, если сестры милосердия подарили начальнику караула благосклонные улыбки, то взгляд Маматцева выглядел менее дружелюбным. «Не извольте беспокоиться, господин поручик». — счел нужным сказать на прощание молодому человеку Студицкий. — Мы недалеко, да к тому же все вооружены, и с нами солдат. — Конечно, конечно, — с мечтательной истомой во взгляде отвечала ему жертва стрела мура. — Драть тебя некому, и мне некогда, — буркнул вполголоса полголоса все еще хмурившийся Будищев. — Что вы сказали? — попытался вернуться в реальность офицер. «Погоды, говорю, великолепные!» С труднопередаваемым выражением на лице ответил прапорщик и дал коню Шенкеля. Увы, но Дмитрий оказался прав, и порядочной дичи нашим охотникам так и не встретилось. Даже у пересокшего солончака, на который и была основная надежда, не нашлось ничего, кроме старых следов и кучек отходов жизнедеятельности Тем не менее, верховая прогулка удалась на славу. Окрестности боми не изобиловали красивыми видами, между тем, в их первозданной дикости была своя прелесть. Во всяком случае, раскрасневшиеся от скачки барышни именно так и заявили своим спутникам. Мамацев и Студицкий поспешили с ними согласиться. Будищев хмыкнул, неопределенно пожав плечами, А тонко улыбающийся Карим продолжал хранить загадочное молчание. «Скажите, а он точно не понимает по-русски?» – поинтересовался, улучив минуту у доктора Дмитрия. «Определенно, хотя парень весьма смышленный, этого не отнять. А почему вы спрашиваете?» «Да так, мне показалось, что он прекрасно понял, когда я возражал против его участия в прогулке». «Что вы хотите? Дитя природы!» – поспешил успокоить его врач. «Интуиция развита просто невероятно. Я неоднократно замечал этот феномен среди представителей диких племен». но но недоверчиво покачал головой моряк. Вскоре на их пути оказался небольшой аул, явно брошенный жителями. Надо сказать, что очень многие здешние обитатели были вынуждены оставить свои дома и хозяйства при приближении русских войск. Одни сами снялись с насиженных мест, не желая жить рядом с геурами, которых не без основания считали захватчиками. Других, менее патриотичных, вынудили уйти тыкинцы, угрожая расправой. Во всяком случае, пустые аулы и заброшенные сады и поля встречались русским военным повсеместно. «Давайте посмотрим, что там», — предложила Люсия. «Ты полагаешь, там может быть что-нибудь интересное?» — недоверчиво протянула успевшая утомиться Катя. «Конечно, ведь я ни разу не была в туркменской деревне, кроме тех, конечно, что заняты нашими войсками, но это ведь совсем другое дело, не так ли?» «Поверьте, отличий не так уж много», – мрачно усмехнулся Будищев. «Грязь, ни нищета и запустения везде одинаковы». «Какое вы право! В конце концов, там должна быть и вода. Я хочу пить!» Высказанная мадмуазель Штиглиц пожелание внезапно оказалось очень актуальным. «Дело в том, что о воде и вообще припасах никто из присутствующих толком не позаботился». мамацев и его денщик взяли с собой только вино и легкую закуску. Доктор тоже проявил свойственное ему иной раз легкомыслие, и лишь у Дмитрия оказалась при себе фляга. «Держите», – протянул он ее барышне. «Благодарю», – немного виновато отозвалась баронесса, сделав несколько глотков и передав емкость подруге. и «Я думаю, мы осмотрим эти печальные развалины в другой раз». решительно заявил Студицкий, а сейчас нам пора возвращаться. и «Если только вон те ребята не будут против», мрачно покачал головой Будищев, перехватывая Винчестер поудобнее. «О ком вы?» – недоуменно закрутил головой врач. «Спокойнее, Владимир Андреевич, не стоит показывать, что мы их заметили». «Да кому же черт вас раздери!» «Видите, вон за тем барханом виднеется черная точка. Минуту назад их было две. За нами наблюдают, и вряд ли из любопытства». «Что-нибудь случилось, господа?» — громко осведомился мамацев заметив перешептывание доктора с моряком. «Типа того!» — кивнул в ответ Дмитрий. «И что же?» две новости ваше высокоблагородие одна плохая другая хорошая с какой прикажете начать отчего вы говорите за катками забеспокоилась мадмуазель Штиглиц. давайте сначала хорошую жизнерадостно перебила ее сутолмина я ужасно люблю хорошие новости охота на которую нас приглашал господин подполковник все таки состоится а плохая насторожился мамацев «Дичью будем мы!» «Что вы имеете в виду?» сверкнула глазами из-под вуали Люсия, но Будищев не слушал ее. Ударив каблуками по бокам своего мерина, он подскакал к Кариму и, уперев в него ствол Винчестера, без тени улыбки в голосе сказал «Стоять, Мухтар!» Мальчишка поначалу попытался изобразить непонимание, но долго притворяться не смог раздувая от ярости, ноздри прошипел. «Я прикажу содрать с тебя шкуру сшивого грязный шакал». «Ты сначала доживи», спокойно, — спокойно ответил ему Дмитрий и, сделав неуловимое движение прикладом, выбил из седла. Не ожидавший такой подлости карим растянулся на песке широко розевая рот, будто рыба вытащенная из привычной среды обитания. Что происходит? едва не завизжали от увиденной картины барышни, но их уже никто не слушал. со всех сторон из за окрестных барханов показались спешащие к ним вооруженные верховые в косматых шапках. даже беклого взгляда было достаточно. чтобы опознать в них текинцев. И хотя их было всего десятка-полтора, для маленького отряда из четырех мужчин и двух женщин и этого было слишком много. «Вот что, господа!» – глухо сказал Будищев, поднимая за шиворот оглушенного мальчишку. «Хватайте этого обормота и скачите во весь опор к кишлаку. Там какое-никакое укрытие, может и отсидитесь». «Главное, дайте понять духом, что убьете его, если те пойдут в атаку!» «Вы полагаете, они пришли за ним?» – быстро уловил суть мамацев «Не знаю, но это ваш единственный шанс. Быстрее!» «А вы!» – ахнула Люсье. «Я следом за вами!» – поспешил успокоить ее прапорщик. Будь при нем привычный Шарпс с оптикой, был неплохой шанс ополовинить нападавших, прежде чем те сумеют доскакать до них. Но, к сожалению, имевшийся под руками винчестер под револьверный патрон не отличался дальнобойностью, да к тому же не был пристрелян. Впрочем, имелись у американского карабина и достоинства. Как нехороши тыкинские скакуны, но русским до брошенного кишлака было намного ближе, чем туркменам. Поэтому они добрались до спасительных стен немного раньше своих преследователей. Забежав в первый попавшийся дом, подполковник со своим денщиком и доктором заняли позиции у окон, а барышни вместе со все еще пребывающим в беспамятстве Кримом укрылись в соседней комнате. И только Будищев не стал заходить внутрь, а прямо с седла запрыгнул на плоскую крышу и затих, пытаясь восстановить дыхание. Но как только гнавшиеся за ним всадники появились рядом, привстал и быстро дергая скобу, Генри стал посылать в них пулю за пулей. Как оказалось, доктор держал оружие в полном порядке. Механизм был вычищен и смазан, прицел выверен и точен, а теперь к этому великолепному оружию добавился такой же хороший стрелок. Трое первых тыкинцев вылетели из сёдел, даже не успел сообразить, что происходит. Впрочем, остальных это не остановило, и через несколько секунд двор заполнился толпой визжащих от ярости басмачей Однако сразу ворваться внутрь у них не получилось, а через окна почти одновременно ударили две берданки и стволка Студицкого. Судя по всему, именно картечь последнего поразила нападавших настолько, что они поспешили ретироваться. Укрывшись за забором, сложенным из небольших камней, Туркмены стали обстреливать обороняющихся, не замечая поначалу, что являются прекрасной мишенью для засевшего на крыше русского снайпера. Увы, долго это продолжаться не могло. Скоро осаждавшие заметили, что над домом то и дело появляется дым от выстрелов и сделали соответствующие выводы. Наверху сразу стало жарче, и дело было вовсе не в лучах заходящего солнца. Нужно было срочно менять позицию, и Дмитрий, не поднимая головы, отполз к заднему краю крыши и легко спрыгнул на землю. Тут пока что было спокойно, и прапорщик принялся пополнять подствольный магазин своего винчестера. Покончил с этим, он осторожно перелез через ближайший забор в соседский сад и, прикрываясь деревьями, двинулся дальше, рассчитывая зайти на подавшим во фланг. Но, как оказалось, Будищев был не единственным, кому пришла в голову такая светлая мысль. Какой-то сообразительный джигит уже крался ему навстречу, сжимая в руках ружье. Встреча была неожиданной для обоих, но первым выстрелил по своему противнику моряк. Тот на свою беду попытался пригнуться и тяжелая свинцовая пуля вместо того, чтобы ударить в грудь, вырвала ему челюсть. Причем удар был настолько сильным, что обливающийся кровью джигит покатился по земле, воя от нестерпимой боли. Звук этот показался Дмитрию настолько отвратительным, что он, машинально дернув за скобут, тут же добил раненого. На его счастье, остальные тыкинцы были заняты перестрелкой и просто не обратили внимания на крики умирающего и выстрелы, после которых они прекратились. Будище уже через несколько минут оказался почти у них за спиной. Всего их оставалось семеро, и действовали они на взгляд моряка вполне грамотно. Четверо из них, вооруженные берданками, рассредоточившись, активно палили по окнам, мешая осажденным отстреливаться, а трое под их прикрытием подбирались все ближе к дому. У одного из них был в руках факел. «Хорошо хоть не граната», — вздохнул прапорщик, целясь в пиромана. грянул выстрел и дернувшийся от боли джиги туронив средства поджога себе под ноги повалился на него сверху ватный халат его немедленно загорелся а еще через пару минут получившийся костер уже отвратительно смердел на всю округу однако обнаружившему себя дмитрию пока что было не до этого впоследствии недоброжелатели скобелева будут не раз говорить что белый генерал победил только потому, что у его врагов были лишь фитильные ружья против современных винтовок Бердана. Бог им судья. Но пока что Будищеву не встретилось ни одного фитильного карамультука. Иногда, конечно, попадались богато изукрашенные кремневые ружья, служившие статусным оружием у их владельцев, но сейчас большинство его врагов были вооружены не хуже русских солдат, и даже если стреляли они не столь хорошо, как он, промахнуться с такого расстояния было затруднительно. На сей раз вражеские стрелки сразу же поняли, что им зашли в тыл тут же перенесли огонь на Будищева. Тяжелые пули то и дело шмякались в стены рядом с ним, выбивая фонтанчики пыли из глинобитных стен». Он же стиснул зубы и, беспрерывно дергая за скобу, безостановочно палил в ответ. Во время Балканской войны нечто подобное произошло под Плевной, когда спешные турецкие кавалеристы расстреливали из своих винчестеров наступавших русских солдат. Двоих он застрелил сразу, третьего подловил, когда тот высунулся из укрытия, четвертого... Четвертый неожиданно для всех присутствующих попытался вступить в переговоры. «Эй, русские, отпустите Карим Хана, и мы не будем вас убивать!» – прокричал он. «Ты охренел!» – изумился от подобной наглости Дмитрий. «Это тебя зовут Гарумерген?» – спросился тот же голос. «Напрасно ты думаешь, что убил всех моих воинов!» «Сейчас придут остальные, и ты пожалеешь, что до сих пор жив, если, конечно, не одумаешься!» «Мели, Емеля, твоя неделя!» – пробурчал прапорщик, пытаясь понять, откуда слышится голос переговорщика. «Сегодня ты не так меток, как обычно!» – продолжал невидимый тыкинец. «День нынче постный!» – посетовал Будищев. «Но ты подойди ближе, я исправлюсь!» «Да ты шутник, Гаур, я уважаю твою храбрость, а потому предлагаю еще раз. Отдай нам Карим Хана, и мы уйдем. Уходи прямо сейчас, я по пятницам не подаю. Я не прошу у тебя милостыню, а предлагаю жизнь тебе и твоим друзьям. Маловато предлагаешь. А что ты хочешь еще?» в голосе невидимого собеседника прозвучало искреннее удивление но «Ну, не знаю пожал плечами дмитрий мешок золота к примеру или на худой конец имя от того урода кто продает вам патроны прапорщик что вы себе позволяете не выдержал мамацев и высунулся из окна а что ухмыльнул саморяк я человек небогатый да и жалован одни слезы «Хорошо!» – согласился, подумав тыкинец. «Я заплачу тебе тысячу золотых дирхемов!» «Жмот ты!» – в констатировал Будищев, осторожно перебираясь в соседний двор. «И дети у тебя будут жматами!» «Что ты молчишь, Гарумерген?» Пока Дмитрий думал, как бы пообиднее обматерить невидимого переговорщика, подал глазник кстати очнувшийся крим что то прокричавший на своем языке да закройте живу ему пасть выругался будищев очевидно мамацев с доктором сами пришли к такой же мысли потому что больше криков заложника слышно не было как впоследствии выяснилось говоривший по русски предводитель Текинцев не совсем врал у него еще были люди Просто они немного опоздали и подошли позже к месту стычки. И пока он тянул время, они успели подтянуться и теперь окружали оказавшуюся столь зубастой добычу в надежде решить вопрос радикально. И хотя Дмитрий с самого начала допускал нечто подобное, встреча лицом к лицу с двумя туркменами оказалась для него не слишком приятным сюрпризом. К счастью, Первый из них молодой парень с берданкой в руках на секунду замешкался, и эта оплошность стала для него роковой. Прапорщик ловко отбил ствол винтовки в сторону от себя и обратным движением впечатал приклад в нос противника, затем отшатнулся от второго кривоногого бородатого крепыша, яростно напавшего на него с саблей, и несколько раз выстрелил тому в живот и грудь. Однако, несмотря на то, что мягкие пули в клочья рвали его тело, тыкинец продолжал по инерции двигаться, пока не упал у ног своего убийцы, обливаясь кровью. «Чтоб тебя!» – замысловато выругался Будищев, разом припомнив все, что довелось слышать от боцманов на флоте и унтеров в армии. В этот момент до него донесся женский визг, исходивший из дома, где засели Мамацевы Студицки с барышнями и заложником, а следом за ним несколько револьверных выстрелов. Прокляв все на свете, он бросился назад, холодея от мысли, что не успеет. Ворвавшись внутрь, Дмитрий к своему изумлению не застал там никого, кроме своих друзей. К счастью, никто из них до сих пор серьезно не пострадал, разве что Мамацев был легко ранен в предплечье, а мадемуазель Сутолмина имела несчастье встретиться с мышью и теперь орала, как резаная. Несчастное животное, ставшее причиной столь бурной реакции, давно улизгла в свою норку, но истерика все не прекращалась. Наконец барышня провалилась в спасительный обморок и непременно упала бы на земляной пол, но галантный подполковник успел подхватить ее на руки. «Я худею, дорогая редакция!» – шумно выдохнул прапорщик в изнеможении, прислонившись к стене, опустился на корточки. «Что с вами, вы ранены?» – бросилась к нему Люсия. «Вроде бы нет», – пожал он плечами. Но у вас весь мундир в крови. Это не моя пока что. Господа!» Отвлек их восторженный возле Студицкого. «Вы не поверите, но там наши!» «Наконец-то!» Равнодушно отозвался Будищев. «Погодите, вы что же знали, что должна прийти помощь?» Изумился врач. «Конечно, я сам послал Федора к капитану Слуцкому. Но как вы догадались?» «Как вам сказать, — вздохнул моряк, — есть такая примета. Если хрень может произойти в принципе, она случится обязательно. А ваш маленький мерзавец с такой довольной мордой ухватился за эту дурацкую охоту, что ничего иного я и не ждал». «Шакал! — прошипел мальчишка, с трудом вытолкнув изо рта кляп. «Вы Порать бы тебя, мечтательно отозвался Дмитрий. Женевская конвенция не позволяет. И я, как лечащий врач этого молодого человека, вмешался студицкий: "Нахожу его вполне выздоровевшим и не подпадающим под защиту международных договоров". "Что?" переспросил Карим, мало что понявший из сказанного. "Сейчас узнаешь". Посулил пленному Будищев и, попытавшись встать, пошатнулся. «Что с вами?» – испугалась сестра Милосердия, видя, как он чуть не упал. «Все в порядке», – поспешил успокоить он ее. «Просто ногу судорогой свело». «Давайте я вам помогу», – решительно заявила Люсия, беря его за руку. Наружу они так и вышли. Сначала доктор, затем мамацев с утолменой на руках, за ними денщик, тащивший за шиворот Карима, и последним будищев, все еще опирающийся на руку мадемуазель Штиглиц. Казаки и охотники уже успели покончить с нападавшими. Пожелавшим сдаться вязали руки, остальных стаскивали в кучу, предварительно обобрав. Командовавший ими Слуцкий встретил спасенных с максимальной любезностью, а вот оказавшийся рядом с ним казачий офицер при виде прапорщика и баронессы совершенно не обрадовался. «Бриллинг, вы знакомый с баронессой?» – осведомился капитан. «Прежде я имел такую честь», – скрикнул зубами Харунжий. «А у господина подполковника охота явно удалась». С усмешкой продолжал офицер, глядя, как тот хлопочет над своей подопечной. «И не только у него. Вы про будущего графа Блудова? Пожалуй, вы правы». «Этому не бывать», – прошептал Бриллинг и поспешил отвернуться, чтобы никто не видел злобанной гримасы, исказившей черты его лица.